Мы с вами остановились на проблемах веры и безверия и определили четыре основных ступени, которые проходит уверовавший человек. Суеверие, доверие, уверенность и верность. Надо сказать, что на сей послед... до сей последней ступени многие не доходят. Ну а теперь, если вернуться к тому моменту, зачем мы вообще говорили, О всех этих проблемах, то надо сказать, что если проблема смысла в жизни имеет отношение к проблеме познаваемости и проблеме бессмертия, то бессмертие позволяет проникнуть лишь последний интуитивный способ познания, и только с помощью религиозной веры можно его ощутить. Здесь есть некий психологический феномен. Дело в том, что человек может э, говорить о бессмертии и отрицать бессмертие, но он отрицает его не так, как личное бессмертие, а как бессмертие со стороны. Любой неверующий человек скажет, я могу себе представить, что я умер. Да, человек может себе представить, что он умер, но это, как правило, внешнее представление. То есть, человек представляет или мир без себя, или какие-то вещи, связанные с физиологией смерти, то есть, с распадом телесной природы и так далее, и так далее. Но, как говорил замечательно, в одной из своих записей написал, человек, которого в этих вопросах можно цитировать православному. А о нем мы еще поговорим с вами. Я имею в виду Льва Николаевича Толстого. Он сказал, что «между мной пожилым и мной молодым большое расстояние. Между мной молодым и мной младенцем огромная пропасть. Но между мной младенцем и мной еще не бывшим непреодолимая бездна». Этим выражением он хотел, видимо, подчеркнуть что есть принципиальная разница между понятиями небытия и «бытия», «не быть» и «быть». Так вот, человек может себе представить себе внешние обстоятельства и физические обстоятельства смерти, но когда человек внутри самого себя, вот здесь очень важный момент, способен произнести слово «я» в отношении к себе, какое бы это «я» не было бы, это почти означает, что «я есть». я не просто я, но я есть, я рядом со словом «я», личностное сознание человека не может поставить слово «нет». То есть меня в полном смысле окончательно и безвозвратно нет. И даже если мы с вами рассматривали случаи предельного разуверения в себе и в своей жизни, то есть случаи э, суицида, то, тем не менее, все равно присутствует некая э, надежда, что ли, на то, что вот э, иной способ бытия, куда человек в безумии своем уходит, иной способ бытия сможет соз... э, ну, решить как-то его проблемы. То есть, есть все-таки некое иное бытие. То есть, короче говоря, человек не просто так, с трудом рассуждает об этом. Дело в том, что человеку, который тем и отличается, как вы знаете, от всей остальной природы, что он, имеет в себе вдохновение Духа Божьего, не может примириться внутренне с собственной смертностью. И поэтому, когда человек... в силу каких-то обстоятельств отказывается от религиозного представления о бессмертии, он начинает заменять свое сознание иными формами веры в бессмертие. Так получается целый спектр мнений от примитивного, что человек бессмертен в делах своих, в творениях рук своих, детях своих и в памятниках, которые, так сказать, оставляет после себя в, перен... в прямом или переносном смысле, до... любимого разными людьми научного мировоззрения рассуждения о том, что человек будет в бессмертном виде существовать в других формах, то есть в виде частиц, на другой планете, в тонком мире, и так далее, и так далее. То есть та же самая идея бессмертия начинает реализовываться по-другому. Вот и с этим хочется вспомнить разные системы. Например, можно вспомнить философа Федорова, который... Считал, что, в общем-то, человеку для того, чтобы быть бессмертным, вовсе не обязательно вера в Бога. Можно вполне, так сказать, достичь того научно-технического уровня, при котором, ну, просто э, возникнет, возникнет такая ситуация, когда потомки смогут физическими методами или научными методами воскресить всех своих умерших предков. Разместить их во все вселенной, и все будут счастливы», – считал он. Для этого, в общем-то, вера, -то, собственно, и Бог не нужны. Эта система, это, это мировоззрение, очень соблазнительное для человека, особенно для людей в начале XX века, но она таит в себе одну маленькую тонкость. Дело в том, что и, э, эту тонкость не понимают многие, рассуждая о бессмертности. Дело в том, что когда мы в вере говорим о бессмертии, нас волнует, и говорим о вечности, нас волнует не вопрос а, того, чтобы просто бесконечно продолжать свое существование, пусть даже в другой форме. Мы говорим о вечности и о бессмертии как о качественно ином состоянии. Ведь мы знаем, что вечность может быть холодной и даже дьявольской. и вечность, ту самую вечность пытался, видимо, собирать в снежной королеве э, Кань, который пытался из осколочкого льда э, собрать э, слово вечность. Да? Это же тоже вечность. И есть представление о вечности <coughs> божественной, то есть о жизни нового века, жизни принципиально всегда с Богом. То есть, когда религиозная. Мысль говорить о бессмертии, она говорит не просто о бессмертии, а о бессмертии с Богом. И если побудительным мотивом для веры для э, часто являлось именно, э, восторг, являлся восторг человека перед открывшейся, перед перспективой бессмертия, со временем верующий человек начинает понимать, что взятое само по себе бессмертие ничуть не увлекательно. Оно... имеет смысл только при качественно иной жизни. Также это просто получается вечная мука. Вечность превращается в вечную муку. Теперь, после всего этого, имеет смысл говорить, да, мы еще коротко скажем о проблемах смерти и бессмертия, а после этого перейдем, собственно говоря, к тем подходам к доказательству, или к подходам науч, научным подходам рассуждения о Боге, о которых говорили на первой лекции. Значит, прежде всего о смерти. Для религиозного сознания большой, так сказать, проблемы в физической смерти нет. И вот почему. Если смерть рассматривать как конец и прекращение всего, мы видели, это лишает нас рассуждения о смысле жизни. Если говорим о смысле жизни, говорим об осмысленности ее. Но проблема в том, что в течение земной жизни человек неоднократно умирает и рождается. Более того, удивительным в этом смысле является само рождение человека в нашу земную жизнь из утробы матери. Есть разные традиции. Я совсем недавно узнал, что оказывается, например, официально в Китае, паспорте человека вписывают срок его жизни, включая месяцы пребывания в материнской утробе. То есть взгляд достаточно религиозный. Действительно, с момента зачатия человек это уже человек. Пусть это человек не в полном смысле сознательный, Пусть э, человек, если этот человек не проживет жизнь, а, а лишь э, умрет младенцем, э, это будет иметь какие-то свои уникальные пути в дальнейшей, так сказать, загробной жизни этого э, младенца. Но все равно с момента зачатия это человек. И вот э, в этом смысле получается, что, скажем, вот если взять рождение человека, рождение, детство... юность, зрелость, старость, то получается, что в момент рождения он родился сюда, в земную жизнь. Но по многим признакам... А да, а возник он, скажем, в момент зачатия. Возник человек в момент зачатия. Ну, здесь есть несколько богословских проблем, несколько э, даже гипотез того, религиозных, с какого... Как? происходит механизм зачатия человека. То есть, каждый ли раз... То есть, например, вот Ориген, но это не принимается в церкви, я могу я вам об этом рассказать, считал, что существуют предсуществующие души. То есть, как будто бы у Бога находятся какие-то уже готовые души, и в момент определенный они как бы спускаются Богом на землю в момент зачатия детей. Этот взгляд так красиво описан В, был у нас такой, если вы помните, когда-то давно сказочный фильм Синяя птица, который сняли одновременно и значит, советские и американские режиссеры. И там такая сцена, когда эти дети попадают в какой какой, на какой-то уровень, так сказать, неба, и видят там много чудных детей. Оказывается, что эти дети те, которым в свое время предстоит вот родиться на Земле. И у каждого из них будет своя судьба. У кого-то счастливо, какая, у кого-то трагическое. Время от времени, значит, открывается такой лифт, заходят туда очередные дети, и они, значит, на этом лифте спускаются на землю. Значит, брат и сестра узнают, что у них будет еще один. Таким образом, знаешь, что у них будет еще один, значит, братика, котором они не знали. Вот они. И то есть здесь как бы обыгрывается эта теория предсуществования души. Более серьезные богословские гипотезы обычно спорили в других, в других значит, двух тенденциях. Значит, либо Бог каждый раз при зачатии человека не спосылает своего духа на оплодотворившуюся яйцеклетку, таким образом человек становится человеком, да? То есть одухотворенным существом. Но каждый раз Бог своим творческим актом значит, вдувает своего духа. Против этой гипотезы, против этого толкования существует такого рода моральные соображения. И часто зачатие происходит не как Богом, так сказать, благословленное действие. Да? Например, в случае изнасилования, когда начинается ребенок. Возникает впечатление от этой теории, что Таким образом, Бога как бы насильно заставляет участвовать вот э, в этом зачатии, которое Он не благословляет. И из-за этих вот моральных проблем, связанных с этой гипотезой, более распространенным в церковном богословии является взгляд, согласно которому Бог изначально определил общий характер зачатия. То есть, кажд, то есть каждый случай не является... Э, прямым вмешательством Бога в процесс зачатия. Бог определил как бы творческое слово. Как в бытии. Сказал Бог, да будет. Вот в этом отношении тоже. Да будет таков порядок зачатия людей. Как будет, как будет при каких условиях реально определяться это зачатие, конечно, является уже делом свободной человеческой воли. Вы вот понимаете, что такая трактовка более приемлема для Христианство для православия, которое говорит о синергии, о союзе двух волей. Поэтому, так сказать, в момент зачатия по общеблагословленному механизму человек становится действительно одухотворенным существом. Но, пробыв определенный срок в очреве матери, младенец рождается на наш в наш мир, в наш свет. Это радостное событие, по сути дела, если задуматься, во многом напоминает не просто рождение, а прежде всего умирание. Потому что ребенок умирает для своей внутриутробной жизни. Понимаете, он оставляет привычную сферу обитания. Он ее теряет. И, по сути дела, для него, у которого еще нет развитого сознания, этот выброс из чрева матери есть смерть. В каком смысле? В смысле разлучения. Он разлучился с средой, привычной средой жизни. Я, честно говоря, часто наблюдая за этими процессами, этим и смертью, иногда прихожу к выводу, об удивительном сходстве. Например, что и в этом, и в том случае запеленывают человека, и что, например, э, кричащий ребенок, может быть, потому и кричит, что он кричит от, от смерти, от того, что он оказался в непривычном мире. И только припав к груди матери, он умолкает, потому что находит вот узнает, что и здесь, оказывается, есть источник жизни. Не исключено, что души многих людей, бессознательно э, попадая уже в жизнь загробную точно так же кричат. И точно так же единственным молоком материнским для них оказывается молитва, когда мы молимся за упокой души, чтобы они осознали, что в том мире тоже есть эта материнская грудь, грудь церкви. Поэтому есть некое вот сходство между этими двумя событиями рождением и по смертным состояниям. И в этом смысле оказывается, что смерть внутриутробного состояния превратилась в рождение в земную жизнь. Поэтому, если приглядеться к этому, оказывается, что со смертью человек сталкивается очень рано. Более того, опыт многих священников, которые крестят младенцев, в этом смысле тоже интересен. Ну, здесь можно по-разному интерпретировать, но я хочу сказать, что во многих случаях младенец, даже еще, ну, которому еще только один-два месяца, чувствует то, к чему он приближается. А ведь приближается-то он к тайне смерти и воскресения Христа. Он умирает со Христом, как говорит апостол, и восстает из купели с воскресшим Христом. А ведь мы знаем, что таинство церкви это не просто знаки и символы, а это реальные события, причастниками которых становится человек. И очень часто приходится наблюдать, что ребенок, даже я могу больше скажу, что нормальной реакцией считается, что если ребенок плачет, подходя к купели. Даже просыпается любой младенец, который спал очень мирно, еще не будучи раздет, просыпается, когда начинаешь его подносить купе. Это удивительное вот ощущение, как правило, я говорю, исключение конечно есть, но как правило вот этот переход через уже смерть духовную и восстание, погружение и восстание. И я думаю, что для крещаемых детей, хотя я думаю многих из вас будет волновать, проблема крещения детей, такие записки вот. В прошлом году, то есть, когда там было два или три года назад, часто подавались о крещение детей, это мы с вами обсудим, но я хочу сказать, что ребенок очень на самом деле по наблюдениям чувствует вот это вот прикосновение крещения. Так вот, если в дальнейшем жизнь человека проходит так, что переход из каждого этапа в следующий, из детства, в отрочество, с в, в, в юность и так далее, и так далее, можно назвать смертью и.. перерождением лишь в переносном смысле, в символическом. Хотя здесь тоже есть о чем задуматься. И ребенок, и старик это один и тот же человек, но это другой человек. Вроде в чем-то тот же, а вроде и совершенно другой. То есть здесь тоже имеются смерти и перерождение внутри вот этой земной жизни. Просто они не так очевидны. Поэтому когда человек доходит до последнего своего земного порога, то здесь он сталкивается с тем же самым, с разлучением. Только здесь уже разлучение происходит другого типа. Если в случае с младенцем происходило разлучение с внешней средой обитания, и пусть даже, можно ее назвать, с материнским лоном, с материнским... С материнским, так сказать, вот, э, с каким-то символом э, вот, благодати, которая окружает, да, младенец. Если в течение земной жизни ребенок часто терял, человек часто терял одно, но приобретал взамен другое, да, как говорится, каждый возраст имеет свое назначение, свою мудрость, и, так и свою красоту, если правильно это проживать, то вот после смерти физической, Человек не только теряет среду обитания, не только теряет там дела знакомых, привычную, так сказать, жизнь, он теряет время, в котором живет, он уходит из времени, он уходит из пространства обычного, в котором он находится. Но и это не самое трагическое. Самым трагичным является то, что человек теряет половину самого. Себя. Причем он... это причем не просто половина, скажем, правая или левая, а это половина, которая его структурирует, которая его определяет как личность. Почему, вот образно говорится, почему, например, нужно молиться за человека умершего, вот если он э, достаточно хорошо научился при жизни молиться... Умом, мыслью, душой ему легче. А если он только может испуганно перекреститься, в час, когда падает сверху потолок, а внутренней молитвы нет, то чем перекреститься, этого тоже уже нет. Поэтому потеря тела – это во всех смыслах трагедия для умершего человека. Поверьте, это, в общем-то, была бы она была бы, в общем-то, трагедией и для святых людей, если бы святые люди не оставили нам свидетельство того, что они научились так жить, что им это разлучение оказывается не страшным. Вот чувствуете, чему я клоню? К тому, что на самом деле сам момент смерти и определенная эра загробного существования не есть вожделенная благодатное освобождение от всех проблем. И, так сказать, сейчасная, моментальная, сказать, встреча с полнотой божественного общения. Прежде всего, для каждого человека, верующего или неверующего, святого или грешного, смерть есть разлучение. И в разлучение невидимого и видимого. Но на самом деле, граница разлучения проходит не на уровне невидимого и видимого, это я грубо сказал, Скорее всего, она проходит на уровне духовно-душевном и душевно-телесном. То есть, все-таки э, есть определенные душевные комплексы, корни страстей и так далее, которые тоже должны умирать. Природные, плотские, так сказать, корни в душе. Приведу пример. Пример такого типа, может быть сложный, но вот такого типа пример. Представьте себе человека, который... живет в состоянии аутизма, то есть отключенности. Такими людьми часто занимаются, и врачи, и священники занимаются, больными людьми. Но бывает часто, что в случае аутизма или, например, даунизма, тем не менее, внутри человека живет глубокий духовный мир. Например, даун или аутиз, а в аутизме находящийся человек может... Э, но ну, совершенно внешне э, себя никак нормально не проявлять, но вдруг человек начинает рисовать, допустим, да, или по каким-то другим признакам э, узнают, что у него глубочайший духовный мир. Такое бывает. Так вот я думаю, что все-таки пелена аутизма, хотя она не телесная, она и в сознании, но не является виной этого человека, например, является результатом какого-то генетического заболевания. С человека спадает и освобождается чистая душа. Поэтому не только видимая, но какая-то часть э, вот того, что мешает душе раскрыться, по-настоящему тоже вместе с физической смертью спадает и распадается э, на первые элементы, потому что э, плоть и кровь Царство Божия не наследуют. Так вот, как нас учит уже э, Евангелие, как учит апостол Павел, это состояние посмертного существование не есть последнее, да? потому что э, наша наша полноцен... значит от человека получается осталось одна, я скажу так, одна духовная или дух плюс некая высшая часть души, это все осталось дух плюс э, скажем так душа душа так сказать э, главная часть души э, вот это все осталось у человека Дух ему поддерживает бессмертие, а душа определяет индивидуальные особенности. А тело тело и, так сказать, некая производная души, то есть некая составляющая ее, это все уничтожается в смерти. И это состояние христианство считает все равно неполноценным, потому что человек должен быть духовно-телесным существом, полноценным во всей библейской традиции, телу придается существенное значение. Святой апостол Павел в послании к Ефесянам неожиданно роняет, что Христос есть Спаситель Тела. Сказать это, это значит сказать очень многое. Я об этом иногда говорю и на Новом Завете, но я еще раз повторюсь, что, по сути дела, вот можно было бы назвать Христа Спасителем Души, Но душу спасти, это значит морально человека настроить. А если спасти тело, это значит спасти его бытийно. То есть по существу, не побуждениями благими, а реально по, так сказать, по самой своей сути. Телу придается огромное значение, мы увидим, что только в индийской, буддийской традиции телу не придается значения. Изначально же религиозно всегда придается телу особое значение, мы об этом поговорим, но одна из причин того, что телу придается такое значение, это то, что тело есть определенный, так сказать, дар, который структурирует личность человека. Душа без тела не оформлена и может раствориться в божественном океане. С телом человек может быть самим собой в Боге или вне Бога вне Бога почему апокалипсис говорит также и о том что и грешники воскреснут в телах грешники то что то есть тела это не зависит от добродетели и от греха это есть человек душа в теле другое дело что есть тело тленное которое у нас и есть тело духовное нетленное которая вечности. И вот следующим этапом, как вы помните, после определенных событий, которые названы уже вторым пришествием и страшным судом, человек получает иное духовное преображенное тело. То есть к этому имевшемуся уже составу человека к нему еще добавляется наличие духовного Тела. Что здесь происходит? Ну, точно мы, конечно, не можем сказать, так сказать, апостол Павел предупреждает, чтобы мы не гадали, что это будет, но что мы гадать не должны. Но ясно одно, тело для Бога дать не проблема. Проблема в том, на какую душу будет нанизано это тело, Что, какую душу оно внести. Апостол Павел предупреждает, что тела наши, ну, он говорит, суть, но они не суть. Это призыв, это у христиан у святых так, они должны стать храмами Духа Божьего, живущего в нас. То есть Дух Божий должен жить, и тогда даже земное тело становится храмом Духа Божьего. Отсюда, например, случай, когда мы видим нетленные останки святых. Это тот случай, как... это не обязательный случай для святых, но это тот случай, когда тело даже земное, тленное, как бы захватило некие волны вот этого нетления Духа. Это временное состояние. Но в любом случае Дух должен быть преображен, Дух должен жить в человеке, Душа должна быть преображена святостью, и тогда э, вот то тело, которое будет дано, превратит человека в участника, как сказал э, Владимир Соловьев, Богочеловечества, то есть нового человечества, где... Царем и первочеловеком будет и является Бога-человек Иисус Христос. А вот человек, который не воспримет этого пути, его, так сказать, дальнейшая жизненная линия таит в себе опасность духовной смерти. И всегда. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и Святыми отцами предупреждаемся мы о том, что физическая смерть не страшна. Страшна духовная смерть. Духовная смерть называется по-разному. Она называется, например, смерть вторая. Она называется обитание во внешней тьме, где плач скрежет зубов. И так далее, и так далее. Это смерть вторая. Она также может пониматься в категориях разлучения. если смерть физическая это разлука духовно-душевной части и телесной и нижней душевной части, проще говоря, духа и тела, то а, а, значит, духовная смерть это разлука человека и Бога. Это действительная смерть. Это то, что уже поправить нельзя. И признаки этой омертвелости появляются уже при земной жизни. Не надо думать, что человек не имел этих признаков, а после смерти их потом почему-то приобрел. Все это решается здесь, на земле. Почему святитель Иоанн Златоуст говорит, не откладывай покаяние на завтра. Это завтра может не наступить никогда. В связи с этим хочется сказать о некоторых еще Так сказать, нюанс. Ну, во-первых, во вопрос в том, как относиться к смерти, как встречать смерть. Смерть святые люди учат встречать с молитвой, не боясь ее. Мы молимся часто, это у нас есть и в молитвах, Господи, избавь меня от наглой смерти. Смерть в молитвасловии называется наглой в том случае, когда она приходит как наглый захватчик, захватывая нас не готовых, не раскаленных. Потом о смерти говорится в том смысле, что мы должны ее встречать лицом к лицу, не оглядываясь ностальгически на прожитую жизнь и цепляясь за нее всеми силами, а напротив, стремясь вперед. Ибо Мы э, в тот момент, когда нам Богом послана на смерть, мы исполнили все, что могли и должны были исполнить пред лицом Божьим на земле. И стремимся дальше. Куда стремимся? В небесное Отечество. То есть, оказывается, сколь некрасива земля и сколь некрасивое многое из того, что есть в нашей земной жизни, мы здесь, опять же, говорят отцы, всего лишь странники который вожделевает Небесное Отечество. Каков бы ни был этот извилистый, труден путь, все равно в путь этот в Небесное Отечество. Значит, проблема в том, чтобы это действительно был путь туда. Мы часто во время значит, разговоров на Новом Завете поднимали эту тему. Вы помните, мы говорили о таких серьезных проблемах, как необходимость молитвы об умершем, а в том, существует ли покаяние за гробом и так далее, и так далее. Вот если все эти вопросы у вас по-прежнему еще стоят и по-прежнему не решены, здесь есть много вопросов, например, есть богословский спор о том, в чем состоит зачатие Христова, в чем, какую природу воспринял Христос. что он уврачевал. Вот эти чисто богословские вопросы на простом даже уровне, необходимом для нас, потому что мы ведь сталкиваемся и с собственными сомнениями, и с сектантами, которые значит, ведут свою пропаганду, иногда ставят нас в тупик. Вот эти вопросы должны все быть а, четко а, продуманными. И в той мере, какой мы можем, мы должны на них отвечать. Иногда приходят какие-то ну, совершенно неожиданные Решения, которые как бы подсказываются вдохновением, Духом Божьим. Но я приведу вам пример такого неожиданного решения. Например, вот есть доказательства, определенные катехизические, противосектантские доказательства того, почему мы должны почитать Божью Мать. И у нас есть определенные основания, почему мы должны почитать Божью Мать. И богословские рассуждения. Но вот был такой случай, со мной произошел, и я хочу вам показать, как неожиданно может прийти вот удачное слово, которое все ставит на свои места. Это слово было не из катехидисов, оно само по себе вот так вот возникло. Простое, как бы казалось, как раньше можно было это не замечать. Во время одной из лекций в одном городе ко мне после лекции обратился протестантский пастор, который поблагодарил меня за лекцию, а потом там тоже сидел среди публики, а потом сказал, что почему мы православные почитаем Божию Матерь. Ведь в Евангелии нет повеления нам почитать Пресвятую Деву. Но ну, он называл ее, конечно, просто Матерью Христа. Зачем мы Матерь Христа почитаем, зачем из нее создаем там четвертую ипостась? Но я ответил в том смысле, что четвертую ипостась, кто создает из э, Матери Христа, тот, конечно, и в православии еретик. И мы знаем, что в православии есть э, не православие, скажем так, в православном народе иногда бывают течения крайние, которые чрезмерно почитают Божью Матерь больше, чем Христа. На основании чего в свое время появилась секта, которая называется Богородичный центр. Со всеми этими разговорами, что Россия – это удел Божьей Матери и так далее, и так далее. Когда эти разговоры переходят за какой-то предел, допустим, и Христос забывается, и возникает сектантское устроение. Но я это все не стал рассказывать, я просто сказал, в Евангелии Матерь Божия восклицает, отныне ублажать меня все роды, но роды протестантов почему-то ее не ублажают. Вот. вот, так вот как-то так возник возникла в устах такая фраза и она сразу, как говорится, заставила этого человека задуматься о том, что некорректный был вопрос и нельзя было так говорить. Действительно, вот прямой. Почему? Потому что важно было ему евангельское слово, евангельское слово из Писания. Вот из Писания сразу пришло слово, которое убедило. Для этого нужно, конечно, самому быть не столько грамотным и сколько, как говорится, находиться в духе. А что такое находиться в духе, мы знаем с вами, что это третий уровень познания, да, интуитивное откровение. Теперь мы с вами от этого вопроса о смерти и бессмертии переходим, собственно, к вещам, которые касаются... Э, я напомню, к чему мы идем сейчас. Я напомню. Речь идет вот о чем. Мы часто... Я напоминаю это, кажется, было на первой лекции. Мы часто говорим о том, что Бог познается в сердце, что Бог доказуется, так сказать, делами любви, и говорим в основном о сердечных вещах. Но оказывается, есть так называемые интеллектуально-философские подходы к бытию Божьим. Если их воспринимать как доказательства, то мы зря будем То есть, сотрясать воздух, потому что доказательств, как мы сказали, бытия Божие в том смысле, в каком мы понимаем доказательства логические, быть не может. Потому что как только любой средневековый благочестивый философ доказывал какую-то истину Божию, исходя из привычных категорий, например, причинности или общего блага, или каких-то других вещей, он оперировал категориями, которые сами надо было доказывать. Приходило новое время, и оказалось, что эти категории очень шаткие. Поэтому мы говорим не о доказательстве бытия Божия, а о ступеньках, о путях подхода интеллектуального человека к рассуждениям о Боге. Вот один из этих путей, представьте, это как раз бессмертие. Потому что... Если любой неверующий человек признает, что человек бессмертен, человек бессмертен, бессмертен, если он это признает ищет это в других местах, то оказывается, что если явно очевидно, что плотская составляющая человека уничтожается тлением, то если человек бессмертный, должен быть у него бессмертный дух. Но человек был зачат смертными родителями и получил от них плоть. Под словом плоть я повторяю, понимаю и тело, и определенную низшую часть души. И если человек бессмертен, значит он имел также бессмертную или духовную причину этого факта. Дух я И пишу плоть от родителей, дух от Бога. То есть, тот, кто признает человека бессмертным, может быть подведен к идее Бога как источника бессмертия. Тогда и бессмертный дух в этом представлении после развоплощения возвращается к Богу. Это не вполне христианская модель, я хочу предупредить сразу. Это модель и древнегреческая, и древнеиндийская. В этой модели... Бог часто называется неличностным именем Бог и другими личностными именами, а чаще называется абс, более абстрактными именами, безличными, такими как Божество, Океан, Перворазум, Дух. Вот мы и напишем два. Значит, Бог, повторяю, источник бессмертия. Какое представление о Боге и последующие два, о которых, скажу, повторяю, очень важно для объяснения существа веры маловерующим людям. Не забывайте об этом, мы не только себя убеждаем. Исходя, почему об этом шла речь, исходя из потребности человека в бессмертии, Если у человека есть истинная потребность и ощущение бессмертия, то он должен понять, что есть истинное бессмертие, а что есть бессмертие ложное. Я специально сейчас не касаюсь таких тем, как теория реинкарнации, переселение душ и так далее. И так далее. Рассматривая сравнительное религиоведение, мы с вами рассмотр... обсудим эти темы. Следующим подходом к проблеме, если можно так выразиться, к проблеме Бога, хотя это наша проблема, а не его, вот, значит, является представление о Боге как о первопричине всего сущего, о первопричине Вселенной. Это представление рождается как бы из метода индукции. И вот почему. Человек осознает, что он живет в глубоко причинно-следственном мире. Он знает о том, что у всех э, явлений, которых, которые создал человек, творение рук человеческих, есть творец, человек. Тот или иной, или человек абстрактный, или конкретный человек, но это творец. Он знает о том, что человек часто учится в своих творениях у природы, он познает законы природы. Он видит причину многих явлений, но логично спросить. Если человек видит, что весь наш мир причинно обусловлен, почему он самому миру целиком, его целости, отказывает в причинности? Какое для этого должно быть основание? Критикуя материализм, богословие говорит вот о чем. Материализм – это не просто безверие. Материализм основан тоже на постулатах веры. И вот два постулата этой веры, материализма, можно сказать сейчас уже. Первое. Каждый материалист уверен в реальном существовании мира, в котором мы живем. То есть уверен в том, что мир существует. Хотя это большая проблема, на самом деле, философская: Существуем мы или не существуем. Да? И если взять, например, знаменитое ленинское определение, что... Материя — это объективная реальность, данная нам в ощущениях, то это определение, опыт, да, данный нам в ощущениях, это э, определение, которое хромает по всем составляющим ее. Особенно, что касается ощущений. А вторым постулатом веры материализма является то, что мир наш закономерен. Материалист постоянно познает законы мира, не задумываясь о том, что эти законы изначальны по отношению к нему. и, значит, кем-то устроены. Сегодня сама наука говорит против гипотезы о самопроизвольном возникновении мира. Правда, отдельные материалисты пытаются все время как бы выйти из этой ситуации. Возникает, например, теория, рассматривается не без оснований теория Большого Взрыва, которая говорит о том, что наша Вселенная создана путем расширения из сверхэнергетически сжатой точки, которая развернулась в нашу Вселенную. Ученые, занимающиеся этой проблемой, на вопрос о том, а кто приложил усилия к этой точке, говорят, Бог. И это уже не дело наук. Потом возникает новое поколение, которое с этим не согласны, и говорят о том, что, наверное, эта сверхжатая точка сама по себе результат сжатия бывшей до того Вселенной. Тем самым... выводя этот вопрос на уровень синусоидальной модели. Сжимание, расширения, сжатие, расширение. Другой момент. Скрупулезные люди подсчитали, что, для, что вероятность того, что или, например, момент, связанный со вторым законом термодинамики, тоже в пользу, говорит, сотворение мира. Потому что он, этот, кстати, закон второй термодинамики, очень часто используют уже давно в апологетических учебниках. Действительно, там, кажется, все наглядно. Для того, чтобы замкнутая система шла от хаоса к устроенности, от энтропии к энтальпии, к ней должен, то есть от случайности к закономерности, к ней должна быть приложена сила извне. Этот закон, если он работает во всей Вселенной, то он означает, что наша Вселенная не могла развиваться и должна быть, развиваться сама по себе. К ней должна была быть приложена сила извне. Это частый случай вот в апологетических учебниках. Ну, на это возражает, что Ахто сказал, что этот закон действует во всей Вселенной. То есть доказать это вроде бы нельзя. Скрупулезно подсчитано, yeah. любят вот такие подсчеты делать, что вероятность того, что наша Вселенная возникла сама по себе, да мало того, что возникла сама по себе, что в ней об обнаружилась живая жизнь устроена, что среди этой живой жизни возник, возник человек, его одухотворенной жизнь. Вероятность этого равна тому, как если бы значит э, обезьяну посадить за пишущую машинку, и она четыре раза подряд напечатает двойной мир Льва Толстого. получаем, естественно, нажимаем на кнопку. <свят> То есть, вот есть такая цифра, эта цифра в необычайшей <свят> степени, но э, это и есть вероятность э, сомнения. Но э, хочется к этому добавить, вот в предыдущем разумею, что опыт с обезьянами у нас продолжают. Чтобы доказать против. <свят> так вот, тут есть действительно, понимаете, это же вопрос веры. Наука здесь может лишь подсказать. Так вот, логика в этом смысле подсказывает, что когда разум не соглашается с тем, что все в нашем мире имеет причину, а сам мир причины не имеет, он приходит к осознанию Бога как первопричины всего существа. Это э, подход, если первый подход более был характерным для Индии. Она касается взаимоотношений науки и религии. Тема эта очень важная. Я ее отложу до следующего раза и принесу вам в частности свою статью э, об эволюции, которую опубликовал в этом году. Я хотел бы ее вам просто прочитать, чтобы вы поняли основные принципы э, здесь. Взаимоотношения, науки и богословия. Просто я почему почему на этой статье остановился у нас здесь... В этом самом зале когда-то была конференция по проблемам эволюции и креационизма, и результатом вот наболевшего всего явилась эта статья. Но мы коснемся и других вопросов. А сейчас немножко пойдем в другую... То есть вот этот вопрос науки и религии пересекается с тем, что я сейчас говорил, и, казалось бы, я хочу отложить. Существует еще третий подход к проблеме божественного. Этот по подход... связан с нравственностью. С нравственностью. Об этом замечательно, в частности, пишет Протерей Свинцитский, его диалог. Прочитайте, я вам давал эту книгу в качестве рекомендуемой литературы. Но э, это основано, это связано, конечно, не только с э, отцом Валентином, но это связано и с э, князем Трубицким, с его работой о смысле жизни. Это разговор о нравственности. Дело в том, что в материалистическом э, в материалистической идеологии старшее поколение помнит обычно присутствовали два э, две гипотезы, так сказать, возникновения нравственности. Первая гипотеза звучала так: нравственность это функция или, за, это, или просто нравственность зависит от материального развития человечества. То есть нравственность определялась как результат материального уровня, с ростом, с ростом как это с ростом производства, с ростом орудия труда, с развитием орудий труда увеличивалась культура, общение, и с этим возрастало нравство. Более того, я сейчас не хочу на этом останавливаться, мы обязательно это скажем. Когда в конце 19-го, начале 20 века стали преобладать, преобладать э, тенденции, теорию эволюции, эволюции перенести во все сферы, теорию развития, то стали говорить и о том, что сама религия претерпела изменения эволюционные от сновидений, духовидения и многобожий древних народов к единобожию иудеев, а божих христиан. Что является на сегодняшний день абсолютным нонсенсом, при том, что мы знаем, при тех сведениях, которые мы знаем о истории религии. Но, тем не менее, теория эволюции просто переносилась на религиозную, на, на историю религии. Вторая концепция звучала примерно так. Это что-то наподобие общественного договора. Нравственность, это, нравственность сложилась постепенно по договору общества. Ну, в наше время преобладает, не преобладает, а популярно стала третья да? концепция, когда говорит, что у каждого своя нравственность. Да. То есть, нравственность Мы, это относительно. Да. Значит, насчет первого, что нравственность, это э, зависит от материаль, от материального уровня. Дело в том, что сегодняшние сведения о жизни древнего человека знают о том, что и наш, можно это то добавить, наш повседневный опыт жизни. Говорит о том, что нравственность на самом деле может вот нравственные принципы могут обостряться наоборот при плохих материальных условиях при упадке материальной культуры прямой зависимости нет в древности при раскопках обнаружили целые пласты исторические где во время абсолютных абсолютно бедных орудий труда находили наскальную живопись полную глубокого символического смысла И с другой стороны находили эпохи, где были очень сильно развитые орудия труда и никаких предметов культуры. Эти вещи далеко не всегда связаны. Недаром пословица говорит, что сытая брюхо к молитве глухо. Я, почему я говорю о повседневном опыте? Потому что мы знаем, что здесь нужна золотая середина. И что сама по себе, что естественно богатство, оно не является условием высокой нравственности. ни в коем случае. Более любопытен второй случай. Я не знаю, как себе сторонники этого взгляда представляли нравственность как общественный договор, но вы представьте себе вот где-то там 10 тысяч лет назад в Австралии или в теплый, может быть, тогда Антарктиде там всемирный съезд дикарей первобытных по поводу нравственности. Они сели за каменным столом и решили договориться, что считать нравственным, а что нравственным не считать. Так вот, к этому есть одно возражение. Для того, чтобы просто поприветствовать друг друга и сесть за этот стол, нужно уже иметь некие представления о нравственности, а то просто можно ведь каменным молотком стукнуть и не с кем будет договариваться. То есть у человека должны быть принципы. Изначальные свои какие-то уже представления нравственности. А смешно это звучит, потому что мы знаем, что у каждого человека есть изнач, если он только не вырос вместе с волками, есть, значит, изначальный какой-то развитый уровень нравственности. Апостол Павел называет это законом сердца. Да? Язычники говорят, он судится по закону, написанному в их сердцах. Этот закон не велик. Есть еще закон Моисеев, то есть закон заповедей. Есть еще закон жертвы, любви Христова, высочайший закон. да? А это закон обычный, общечеловеческих ценностей. Закон нравственности. А вот религиозный взгляд всегда говорит о Боге, как о том, кто является в нравственности основой. Как это происходит? Я попытаюсь показать впервые, может быть, за... все, весь курс, и, может, единственный лишь раз, попытавшись сделать некое... Все-таки у меня есть техническое образование, я попытаюсь сделать некое подобие математического доказательства. Я попытаюсь доказать математически, логически, методом от противного, что нравственность имеет религиозную основу. То есть, короче говоря, без Бога нравственности не бывает. Почему это происходит конкретно, я покажу потом. Методом от противного... Первое. Ну, вообще, почему вот этот вопрос возникает? Вопрос возникает э, на, э, относительно категории. Вообще, что такое хорошо и что такое плохо? Что такое, что есть добро, что есть зло? Для многих это проблема. Что считать добром? Мы знаем, сегодня передают множество различных телевизионных передач, да, в которых люди рассуждают о добром, о злом. Но когда спрашиваешь их об истоках, а почему это они считают? Они говорят, ну, вроде так принято. Ну, вроде вот так предками... Не предками, а родители так считают, вроде так в обществе принято. И тут же говорит, а впрочем, а кто сказал, что это так? Может быть, это по-другому. Первый вопрос, который возникает, то есть метод что говорит, значит, нравственность не от Бога. Тогда возникает первый вопрос, почему принятые в обществе представления о добре и зле, я должен считать, человек должен считать таковыми, правильными. Почему? Кто сказал, что, например, отдать жизнь за ближнюю свою – это хорошо, а то подставить подножку ближнюю свою – это плохо? Кто может это вообще доказать? Почему это так? Может быть, это совсем по-другому. Вот э -э -э мой э -э очень близкий человек, которого я иногда... буду вам рекомендовать, это Андрей Борисович Зубов, историк религии, обращает внимание на то, что рядом с цивилизациями, много лет, древнейшими цивилизациями много лет существуют маленькие магические племена. И в этих племенах, вот рядом с Индией, рядом с Китаем, рядом с Финляндией, в разных местах, не говоря уже об Африке и Австралии, есть маленькие племена магические, которых, представьте себе, в отличие от просто древних племен, нравственность перевернута сверху донизу. То есть, например, если во всех, классических об... о, о, о, так сказать, классической всей традиции, например, украсть считается грехом, то там считается не украсть глупостью. Да, девственность считается пороком. Нет, но это уже, так сказать, говорит о других процессах. Да, вот. То есть, вы понимаете, нет, но там, понимаете, у нас может быть, но, у на... но если это не стало достоянием общественной морали. Если становится достоянием общественной морали, тогда заповеди переворачиваются, понимаете, и происходит сатанизация общества. То есть, человек может грешить, но он должен знать, что есть грех. Если человек называет грех добродетельно, добродетель грехом, что это такое? Хула на духа, понимаете? Это же очень серьезно. Почему отцы говорили не так страшен грех, как страшна нераскаянность? Ну, ну ладно, это, это ладно. Кроме тверской есть еще переулок Чернышевского. Так вот, первый вопрос, который возникает, это вопрос: почему я должен, то есть это вопрос о критериях. Кто есть критерий нравственности? Значит, первый вопрос. Где критерий нравственности? Ведь часто молодые говорят, что вы, старики, жили неправильно и так далее, и так далее. И во многом они правы. Но это не о, касается, так сказать, все равно нравственных представлений. Иногда целое общество живет нравственным заблуждением. Например, вот страшное нравственное заблуждение, когда в обществе считается добродетелью донести, например, на ближнего своего. Она советская этим жила до довоенное время, и, э, я слышал, что и сейчас пытаются что-то такое подобное возродить, чтобы там по телефону звонить и рассказывать. Вот. Но этот же, принцип хотел, э, этот же принцип существует в дианетике Хаббарда. Там считается, что обязательно э, каждый то есть, человек должен находиться под перекрестным контролем всех своих так сказать, э, сообщников, и любой его поступок разбирается на, на, на, на так называемом этическом суде, что является, в общем-то, дознанием помысла. Второй вопрос. Как, да, и вот. Это первый вопрос. Итак, где критерий? Второй вопрос. Хорошо. Допустим, я согласился с тем, что добро и зло суть таковы, какие они считаются в обществе, в нормальном обществе. Там возникает второй вопрос. А вот если я все равно что-то сделаю нравственно или что-то злое, ну что-то мне выгодное, но честно считается безнравственным, сделаю так, что если что этого никто не увидит, то есть сделаю это тайно, то есть меня не поймает, не поймают органы надзора, никто не увидит. Допустим, допустим это у меня получится, то кто тогда является судьей нравственности? Кто меня накажет? за это. Кто меня одобрит, если я поступлю хорошо? Ведь очень многие люди жалуются, я всю жизнь творил добро, а в результате, ты все мне только гадости делал. не буду я больше делать добра. Кто наградит меня за, добро, за доброе дело? На земле эти дела не награждаются. То есть, вы чувствуете, второй вопрос возникает, вопрос о судье. А, а здесь еще справедливо Сказать, Чатская о судьи кто? Да. Сказать, на земле правдивого суда нет. Вопрос о судье. И, наконец, чтобы не рассусоливать, это дальше скажу. И третье. Если все-таки я убедился в том, что, так сказать, существует расплата, а многие люди и без веры, и без религии убеждаются что существует расплата уже здесь, на Земле, за многое. И пусть эта расплата скорее наступает, чтобы человек задумался лучше на земле, чем это была бы расплата вечная в муках. Об этом тоже говорят отцы. Пусть случай образумится на земле. Пусть даже жестко будет это в разумлении. То возникает третий вопрос уже благочестивого человека. Где взять мне силы на то, чтобы вести себя нравственно? В нашем мире, который толкает на безнравственность. Это один из самых серьезных вопросов. Любой христианин, приходя на исповедь, сейчас жалуется на то, что он хочет быть христианином, он хочет поступать по-христиански, но та сфера, в которой он работает, коллектив, там, там, милицейское отделение, воинская часть, работа, фирма, а еще того страшнее церковная община, в которой он существует, заставляет его быть безнравственным или не христианином. Такое тоже бывает. То есть вопрос, где взять силы. Вопрос о источнике сил. Вот ответ. Все это может быть только в Боге. Только если Бог является критерием нравственности, авторитетом нравственности, еще можно сказать. Посмотрите, когда через Моисея Бог давал заповеди, Он ведь давал заповеди, которые для данного народа были планкой некой, высокой, до которой надо было дорасти. Опять же, когда Христос нам в Евангелии дает заповеди, это планки, до которых надо дорастать. Еще всю жизнь не дорастаем. Это не то, что легко понять, а, ну да, и отметить в журнальчике, что я это выполнил. Вот так же точно и в Ветхом это было трудно так жить по Божьей. То есть это призыв. Судья, безусловно, судья, и еще есть такое слово мздовоздаятель. Да? То есть тот, кто... расставляет все по своим местам. И, безусловно, источник сил нравственных. И вот отец Валентин Свинцинский, в заключении вам только скажу, прекрасно показал, почему материалист не имеет права говорить о нравственности. Вот мы вторую такую жесткую формулировку даем. Первое, что я вам сказал, что материалист не имеет права говорить о смысле жизни. Сейчас Я говорю, что цитирую уже на этот раз Валентина, отца Валентина, что материалист не имеет права говорить о нравственности. Вот почему? Если человек это всего лишь материальное существо, то он, посмотрите на схему, в каждую минуту своей жизни зависит от множества факторов, от множества факторов среди, из которых все материальные. Ну, образно говоря, школа комсомола институт То есть родительские гены, родительские гены, там, ну, допустим, национальный темперамент, там, социальное воспитание и климатические, климатические, климатические, климатические, политические условия. Вот разные материальные факторы. Да еще может астрологический прогноз, расположение звезд. Все это воздействует на человека. Все это материальные факторы. Если какой-то фактор, которого мы не знаем, он тоже материальный, но мы его не смогли определить, какой-то неуловимый. Но есть. Таким образом, человек – это функция всех этих материальных факторов. Но тогда это означает, что он может в данную минуту принять только одно решение, только одно единственное решение, только одно решение. А это означает, что у него нет выбора. И значит, его поступок нельзя назвать ни положительным, ни отрицательным. Его не за что награждать, одобрять, его не за что осуждать. Он сделал только то единственное, что мог, исходя из суммы входящих условий. Ну, естественно, это с его сознанием. Но ведь и сознание это всего лишь продукт работы нервных окончаний. Все. Для того, чтобы с человека спрашивать нравственность, Надо, пред... ну, Тут он говорит, замечательно, что ни один настоящий материалист не является до конца материалистом в этом смысле, потому что если он признает нравственность. Потому что есть, да, и вывод отсюда, нравственности нет. Так вот, если, на... наоборот, пишу, если нравственность есть, то это в том случае, если у человека есть свобода выбора. Это значит, что у него может быть два решения. В одну или в другую сторону есть выбор. Это значит, что кроме этих факторов Человек является также зависим от мощного духовного фактора, который непосредственно исходит от его взаимосвязи с духовным миром, конкретно с Богом. Понятно это? Что вопрос там был? Ну, давайте, не только не только Это не только можно принимать как это Любое. Вы не поняли в чем дело? Конечно, не поняли. Вы говорите «правильное решение», «неправильное решение». Я вам говорю, что исходя из такой системы взгляда на человека, неправомерно говорить, какое решение правильное, а какое неправильное. Нелогично Антоний Человек. Нет, нет, Это я не знаю. Вы поняли, что я говорю? Правильно, неправильно это рассуждение возникает при отказе от материалистического взгляда на человека. А если человек это всего лишь функция материальных условий, то у него не существует правильных и неправильных, а существует только одно возможное решение. Мы могли бы говорить об инстинктах, если бы человек определялся только бы инстинктами. Но человек определяется не только инстинктами, поэтому мы включаем сюда и логические основания. Ну ладно, на сегодня хватит.